Глава вторая Утро началось с громкого стука в нашу дубовую дверь. Причем стучали уже в дом, а не в лавку. Наше странное строение имело некую веранду, которую расширили и переоборудовали в лавку, а из нее шел узкий коридор в сам дом. Вот в этом узком коридоре, видимо, стояло много людей, потому как пыхтение, которое слышалось даже на втором этаже, не могло принадлежать одному человеку. «Мариша, пойди скажи, что сегодня не работаем». Проскрипел голос из соседней комнаты. «Конечно, как гнать всех поганой метлой, так вместе, а как открывать, так Мариша!» «И воды принеси, будь душкой!» Я кое-как подвязала теплый халат и налила воды. Утром после попойки со старухой лучше не спорить, еще загрустить горяча Отдала воду и сама присела к ней на кровать. От того, что почти не спала, в голове стучала и меня слегка мутила. «Голова болит!» «Шепните и мне на воду, пожалуйста», — попросила я старуху. Да, быть неправильной ведьмой плохо. В основном все наши ведьминские заговоры от разных легких недугов хорошо приживаются в напитках, потому и торгуем мы главным образом зельями. Но мои заговоры держатся только на еде, а утром после бурной ночи от одного упоминания о завтраке могло замутить. «Пей, девочка!» Внизу опять загрохотали, да так, что стена тряхнула. Иди выпроваживай. Скажи им, мне тишина нужна. После заговоренной воды стало лучше, и я поплелась вниз. А там из-под двери пополз дым. Нет, ну кто додумался жечь дом ведьм? Вот им мало было вчера. Легко их стража приложила. Не проняла. Мало им. Вот сейчас попляшете. Резко распахнув дверь и собираясь уже хорошенько гаркнуть, я запнулась. Передо мной на корточках сидел их главарь и с его рук струился дым. За ним стояли двое плечистых ребят, а за ними, кажется, еще. И все как на подбор. У одного лицо желтое, у другого синее, у третьего красное. Дальше палитра прерывалась. Это было так мило. Суровые мужчины с мечами на поясе и хмурыми лицами выглядели как спелые фрукты. Не выдержав, я улыбнулась и фыркнула. — Смешно, да? — угрожающе проговорил Красный. — Зови ведьму. Поговорим пока по-хорошему. Не спустится, достанем из постели. «Красный, ты бы осторожнее с приказами в ведьмином доме!» Напустив строгости, проговорила я. «А ты, желтый, кончай дым пускать. У нас тут не балаган и не ярмарка». «Хотя...» Окинула взглядом первую троицу и собиралась уже предположить, кто кем мог быть на ярмарке. Но их желтый главарь резко вскочил и заслонил мне своими плечами и красного, и синего. «Тащи сюда ведьму», — тихо проговорил он. «И обращайся к воинам по имени, девочка». «Что же, я должна знать по именам всех пятнадцать... 15... мальчиков? Да и так я вас хоть отличаю, а то все на одно лицо, честное слово». Осторожненько отпихнув главаря и плотно прикрыв дверь, я смело шагнула на красного. «Так и быть, поговорю с вами». И уверенно прошла в лавку, хотя коленки немного дрожали. Плохо, что у наемников главарь маг. «С ним бы дружить, а не ссориться». Вышла, а там цветник, лица от зеленого до малинового. И все хмурые, сопят, морщатся. Интересно, как они по улице шли? И совсем непонятно, почему тройной лошадиный заговор на рост гривы и обновление копыт дал такой эффект. «Доброе утро, цветочки!» Главное понаглее и улыбаться. Так, теперь пора дружбу заводить. «Малиновый, будь другом, помоги мне на кухне с водой!» Еще раз окинула всех лучистым взглядом и честно призналась. «Буду вас лечить». Двое не выдержали, схватились за рукояти мечей, но, взглянув поверх моей головы, неохотно отпустили. «Ну вот, значит, за спиной уже есть друг, а я даже еще лечить не начинала. Приятно». Подбадривая себя и стараясь не показывать виду, что страшновато находиться одной среди стольких разноцветных мужчин, я потопала на нашу кухню-лабораторию. Малиновый помог поставить воду, но не успела я с ним заговорить, как он ушел. Подумаешь, какой обидчивый. Малиновый цвет вообще ему почти шел. Да, как-то плохо получилось. Не надо было доставать гримуар. Там никогда ничего дельного не найти. В прошлый раз градоначальника этим гримуаром изводили. Хотели ему чесотку, а вместо этого он начал ходить и всех чесать. Подойдет, поздоровается, начнет говорить... И тихонечко так то плечика у собеседника почешет, то еще что. И чем дольше разговор, тем сильнее чесал. Под конец двумя руками. И спину, и живот. После того, как госпожа Торкинс, градоначальник, почесал грудь, она объявила о помолвке и почти женила его на себе. Но тот вовремя одумался. Извинился перед моей ведьмой, даже не помню за что. Выставив мою старуху перед собой, сказал госпожа Торкинс, что действовал неосознанно и ничего не успел даже пощупать, и более того, даже не помнит никакой груди. И шепотом добавил, что у госпожи Торкинс ее отродясь не было. Да, пора исправлять проделки гримуара. Пока грелась вода, я посмотрела по сторонам. К чаю нужно было что-то подать, а то никого не вылечу. Но вчера мы пакостили, а значит, кроме варенья у нас ничего нет. Я разложила земляничное варенье в две вазочки, и тут наткнулась на свои булочки. Вчерашняя сдоба все еще выглядела хорошо, но знаю, что на второй день они и в половину не такие вкусные, как в первый. Недолго думая, я порезала булочки толстыми брусочками, раскалила сковороду и быстро подсушила до румяной корочки. То, что надо. Брусочки хрустящие снаружи и мягкие внутри. Сложила их на два блюда, распростерла над ними ладони и пожелала, чтобы помимо хорошего настроения, брусочки даровали прежний внешний вид. Меня покачнуло я вцепилась в край столешницы. «Как же неудобно быть слабой ведьмой. Чуть переколдуешь и качает. Сама точно все не донесу». «Малиновый, помоги, пожалуйста!» — крикнула я. Вежливость наша все. Прошла минута, прежде чем яркое недовольное лицо вплыло на кухню. Цвет у лица стал насыщеннее, особенно на щеках, почти красный. Еще бы пары из ноздрей, и можно пугать детей. «Господин стэчер И никак по-другому! грозно проговорило малиновое лицо. Я улыбнулась. Поднос с чашками твой, господин Стэчер. На такое лицо было просто невозможно злиться. Он понес в лавку кружки, а я поднос с брусочками и варенье. Не успели мы перешагнуть через порог, как нас остановила грозная Стоять! Желтый главарь подскочил с табуретки, подошел к подносу с чашками и провел над ними рукой. Потом еще раз и в итоге с каким-то разочарованием пробормотал. Чисто. А все остальные, наоборот, даже повеселели. У кого-то заурчал живот. Не успели расставить чашки, Синий протянул одну руку к кружке, а другую к брусочкам. — Руки можно помыть на кухне. Малиновый, э, господин Стэчер, поставил вам воду у рукомойника. Гордо расправив плечи, я прошла за стойку и начала составлять тарелки и чашки с подносов. — Ты же нас собиралась лечить. Осторожно уточнил главарь, и его ярко-желтое лицо уставилось на меня. «Или нет? Самое хорошее лекарство от плохого настроения — чай с вареньем и булочками, брусочками». «Вот как значит. Сколько действует этот цветной наговор твоей старухи? «Тот заговор, что она читала, должен был неделю, а этот не ее. Главное — говорить спокойно и не трусить, а это непросто». Несмотря на ярко-желтое лицо, глубоко посаженные черные глаза на нем наводили страх. А может, вас кто-то другой проклял? Другой маг! Желтый скривился, а его люди уже встали у стойки. Они с невероятной скоростью кидали в рот брусочки и глотали почти не жуя. Постепенно их лица расслаблялись, и они начинали жевать медленнее, неторопливо передавать друг другу варенье и со смаком запивать его чаем. Желтый посмотрел на это дело, сглотнул и пошел мыть руки. Малиновый, который стоял почти напротив, вдруг очень по-доброму улыбнулся. «Нас никто не проклинал», сообщил он шепотом. «Просто скэн, как маг, может снять почти любое ведьминское колдовство. Вот и снял». Все тихо хмыкнули, а Синий, который стоял совсем рядом, продолжил. «Но это лучше, чем волосы, превратившиеся в гриву, и ногти, что на глазах росли. Ты бы знала, как орал Брен, когда себя в зеркало увидел». Все опять хмыкнули, а зеленый парень насупился. Цвет лиц заметно побледнел, и за ним уже проглядывалась нормальная кожа. А «Аскен!» — начал Малиновый, отхлебнув чая. «Еще не все рассказали?» — спросил желтый, который на фоне других наемников лицом светился, как солнышко. «Очень злое и колючее солнышко». Он внимательно окинул всех взглядом, взял чашку с чаем, еще раз провел над ней рукой, поставил. Потом взял варенье и над ним тоже провел. Улыбнулся и съел подряд две ложки. Да, старуха все варенье зашептала, чтоб хранилось дольше, и от мелких болячек помогала. Конечно, кто подумает найду, когда для заговоров хоть какая-то жидкость нужна. Хотя, может, и к лучшему. Брусочки главарь тоже начал уминать за обе щеки. Когда цвет гостей приобрел почти нормальный вид, ну, может, с легким оттенком синевы или зелени, я встала. Прошла к двери и распахнула ее настежь. Господа наемники, прошу на выход, сказала я строгим голосом. Лица у вас теперь неинтересны, и делать вам тут нечего. Старуха до завтрашнего дня не выйдет. Впредь, прежде чем злить видим, думайте головой. Грозно окинула всех взглядом и указала рукой на улицу. Быстро проглотив остатки чая, все дружно двинулись на выход. Не пошевелился только главарь. Небрежно облокотившись на прилавок, он с интересом смотрел на мои и ступни, торчащие из-под теплого серого халата. Как жаль, что я не успела надеть свое черное платье и остроносые туфли. Эффект был бы лучше, и уважение в глазах больше. Вдруг главарь отлепился от прилавка, медленно прошел вперед и закрыл дверь. Еще простудишься. Ногам и правда стало не так холодно, только вот я не поняла, зачем он остался посмотрела в его уже больше не жёлтое лицо и приготовилась слушать. Не зря же выпроводил людей за дверь. «Мариша». И имя мое, оказывается, знает. «С чего ты решила, что нас пятнадцать?» «Видела вас в лесу, когда приехали ночью. Вы поехали в город. Остальные сейчас живут где-то у старого озера». Темные глаза недобро сверкнули. «Если из-за этого так переживаете, то не бойтесь. Об этом знаю только я. И никому говорить не собираюсь». В той глуши наши горожане не ходят, моя старуха тем более. Так что если вы успокоитесь и не будете распространять непонятные слухи о ведьмах, я тоже буду молчать». Глаза мага перестали сверкать, но начали немного светиться. «Вам бы попить что-нибудь от нервов. Знаете, госпожа Блакли делает очень хорошие зелья как раз для таких, как вы. Когда каждый день нервы, попойки, драки, потом дамы. В общем, сплошные переживания. Дать? Безвозмездно». «Нет. От прошлой бесплатной настойки мои ребята мучились, как от очень дорогой. Обойдусь». Немного зло проговорил он. «Мариша, лично мне проблемы не нужны, и потому я с тобой пока по-доброму. То, что нас больше, не такой уж и секрет. Но я хочу от вас просто тишины. Так что и ты, и твоя старуха лучше к нам не лезьте, а то вас отсюда просто выставят. Договорились?» «Это наш город. Нас сюда поставил королевский маг. Только по его распоряжению нас могут изгнать». Либо по распоряжению градоначальника. А с ним у старухи плохие отношения, не так ли? И что-то мне кажется, что королевский маг не конкретно вас ставил, а дал распоряжение, чтобы в крупных городах селили ведьм и способствовали их закреплению, разрешали открывать лавки. Потом уже без издевки и более четко он проговорил. Но лично мне не нужны любопытные ведьмы, у которых в голове только звон, а не мозги. Так что сидите тихо, пока мы не уедем». «Господин наемник, с каких это пор вы распоряжаетесь в этом городе?» Он нехорошо улыбнулся, чуть наклонился вперед и тихо произнес. «С тех, как твоя полоумная хозяйка нас начала травить. Мы сюда работу искать приехали, а не развлекать скучающих. Дам!» «У нас за неделю ни одного заказа милостью этой драной ведьмы!» Дальше он начал распаляться еще сильнее. Три купца проехали мимо, когда им намекнули, что мы не поладили с вашей коргой. А как ты понимаешь, любым наемникам нужны заказы. И купцы как раз хорошо платят маленьким отрядам за охрану». «Что сказать? Видимо, репутация вас подводит, а не ведьма. Госпожа Блакли, как вам наверняка сообщили, вообще только правду людям говорит». Высказалась я как бы между прочим. Главарь сжал губы в линию. «Мариша, держи старуху при себе» чтобы тишина и про нас ни слова, ясно?» Я скептически на него посмотрела. Как он себе представляет держать старуху? Да ее даже цепь не остановит. Если уж кто-то не понравился, то это навсегда. А купцы такие, да, верят моей ведьме, как никому, потому что тоже получали и знают, что за дело. Но ссориться с магами нельзя. Еще проснется их природная мстительность. И все, покой гримуар с Агюстом. — Да что вы переживаете? У нас город проездной, и этих купцов пруд-пруди. Еще найдете себе кого поплешивее. И таких у нас хватает. Я ободряюще похлопала его по плечу. Он дернулся, перехватил ладонь и прошипел. — Скажи старухе, что мы не нанимались разгонять ее скуку. Пусть дальше развлекается с местными, а про нас забудет. Он вышел, громко хлопнув дверью. А я увидела, что на моей ладони лежит толстая серебряная монета, и отливает черным. Кажется, старуха доигралась, и Агюст ее не спасет.